Василий Звягинцев. Большие батальоны. Том 2. От финских хладных скал. Одисей покидает Итаку 19. Вы грозны на словах. Попробуйте на деле. Или старый богатырь, покойный на постели, не в силах завинтить свой измаильский штык. Или русского царя уже бессильно слово. Или нам с Европой спорить ново, Или русский от побед отвык, Или мало нас, Или от Перми до Тавриды, От финских ладных скал До пламенной колхиды, От потрясенного Кремля До стен недвижного Китая. Стальной щетиною сверкая Не станет русская земля, Так высылайте ж к нам, Витии, своих озлобленных сынов. «Есть место им в полях России среди нечуждых им гробов». Александр Сергеевич Пушкин, Клеветникам России, 1831 год. Глава первая. «Я думаю, уже пора сматываться», — сказал Басманов, когда на горизонте появились отчетливо видимые силуэты российских эсминцев, а справа и слева от крейсера, уже ничего не опасаясь, на бреющем... «Прошли две пары коров. До наших километров 30, если я не ошибаюсь. Да, может быть, чуть больше, 15 миль примерно. Полчаса хода, если даже не сильно спешить. Из гидропланов должны были рассмотреть наш флажный сигнал», — согласился Бекетов. Обстановка прояснилась, как только отключились системы глушения и наведения ложных импульсов на экраны русских радиолокаторов. Англичане оказались... В чистом проигрыше. Один крейсер без хода и уже в поле оптической видимости всей российской эскадры. Остальные три при желании догнать можно. Но только и с минцами крейсера не успеют. А дивизион «Новиков» против трех «Тайгеров» бабушка надвое сказала, что получится. Как говорил пушкинский Герман, «Я не в состоянии жертвовать необходимым в надежде приобрести излишнее». Молодому, амбициозному и агрессивному, но не очень верящему в прочность своего нынешнего положения адмиралу Дукельскому захвата исправного крейсера в ходе безупречно проведенной оборонительной, кто посмеет возразить операции, со всеми сопутствующими успехами достаточно. Тогда и на приличный орден рассчитывать можно. Георгия, скорее всего, и вторые черные орлы могут спорхнуть с горных высот и усесться на погонах рядом с не так давно обмытыми первыми. Известно, что новый государь предпочитает раздавать чины гораздо щедрее, чем ордена. Команда Уварова-Басманова целиком собралась в боевой рубке. Отсюда видно все вокруг очень далеко, и исчезнуть нетрудно. Через трубы спуститься в расположенный ниже в ватерлинии центральный пост и для всех окружающих исчезнуть как и не было. Ушли и ушли. Куда и зачем англичанам на эту тему очень долго задумываться настроение не будет. Своих забот хватит. А если свои флотские вдруг докапываться вздумают, кто именно тут стрелял, докомандовал по радио из самой Москвы, проинструктированный адмирал им быстро объяснит. Не ваше дело. И все немедленно согласятся. Что касается непременных... Пересудов в кают-компаниях и среди матросов на баке кто на них когда внимание обращал? Из всех участников захвата крейсера по-настоящему безутешны были Юрий Бекетов да младшие братья Кузнецовы. Судьбы остальных волонтеров и живых, и убитых мало кого интересовали. Посторонние, в принципе, люди, с которыми свела на краткий миг судьба. Большинство и по именам неизвестны. Ими займутся люди из штаба «Адмирала». Мария погладила Бикетова по рукаву куртки. Я все понимаю, вам сейчас тяжело, несмотря на победу. Знаете, через несколько дней, когда относительно вас примут какое-то решение и предоставят свободу, она чувствовала, что слова звучат невероятно казенно, но другие не выговаривались. Мы еще увидимся. Она не очень представляла, как будет выглядеть эта встреча. Где? И в чем ее смысл, но понравившегося? И очень себя хорошо показавшего в бою парня было сейчас просто очень жалко. Маша никогда не теряла на войне или иным образом друзей, подруг, родственников, которых, правда, и не было, не считая приемных тетушек и дядюшек. Но догадывалась, что люди при этом чувствуют, и обещание скорой встречи с намеком, что она будет не просто так... Юрия должно поддержать тот момент, когда все уходят, а он остается с телами убитых друзей на руках и полностью неясными перспективами. В то же время Уваров, единственный здесь профессионал-разведчик этого мира, а также и старший по команде, чуть ли не по слогам вколачивал в головы участвовавших в восстании и бою волонтеров все, что главное, как они должны говорить на допросах, которые непременно скоро начнутся. А вы, как думали, придется разбираться, кому награды, а кому и тюрьма. И будут они весьма въедливые, пока в самой Москве решения по представлению эскадренного начальства примут. Но в любом случае, чем меньше у людей будет заранее заготовленных ответов и чересчур детальных совпадений в показаниях на очных ставках, тем лучше. Бунт. Он и есть бунт. Стихийный не подающейся ни логике, ни стройным воспоминаниям. Основное, что должны запомнить все, началось со стрельбы, зениток и налета русских самолетов. Тут героически павший в бою Николай с Егором и призвали всех к сопротивлению. А бывший офицер Юрий восстание возглавил и руководил до последнего момента. Дальше пусть каждый несет все, что в голову придет. Какие-то парни оружейку вскрыли, а дальше само пошло. Все были в разных местах и друг друга почти не видели. Так что никто ни за кого, кроме двух-трех ближайших товарищей, отвечать не может. Каждый в полном праве расписывать, как сам из пушек и пулеметов стрелял. Или признать, что просто бегал без особой цели, подчинялся тем, кто громче кричал. Кто сколько англичан убил в рите, как после вчерашней рыбалки. А вот чего нельзя говорить ни в коем случае. Будто кто-нибудь хоть мельком видел на крейсере каких-то женщин, тем более вооруженных. На обложках журналов, наклеенных на переборки в кубриках, видели, а больше никак. О мужчинах можно, хоть о двухметровых мордоворотах, ломом подпоясанных все равно никто не успел запомнить хотя бы в лицо, не говоря об именах и фамилиях двух сотен человек, раскиданных по пяти кубрикам. «Учтите, ребята», — наставлял Уваров, «лаймы будут дружно утверждать, что женщины были, даже те, кто их сам не видел. А вы говорите, что ничего подобного, мол, галлюцинация — это от сперматоксикоза всего и делов. Кто нормально?» Пройдет собеседование, получит не только государственные награды, но и приличные деньги. Нет, значит нет. Меня все поняли. Тогда до встречи. Я сам вас найду. Слово офицера. Вооруженные волонтеры согнали всех англичан, выживших короткой, но жестокой мясорубке на верхней палубе, на самый бак, за волнолом к брошпилям. Там они стояли толпой под прицелом пулеметов с мостика и могли развлекаться только тем, что считать количество вымпелов, смыкающих кольцо вокруг Гринвилла дивизионных крейсеров и эсминцев и предполагать, сразу ли их повезут в Сибирь или предварительно будут какие-то следственные мероприятия и подобие суда. Трупы погибших снесли шканцы англичан на левый борт, наших на правый. Раненых без различия, подданство... Оказывали помощь судовые врачи и фельдшера. А остальной экипаж крейсера предпочел оставаться на своих боевых постах, не предпринимая никаких активных действий. А предоставленные сами себе волонтеры устраивались в зависимости от личных вкусов и сообразительности. Многие, теперь совсем ничем не рискуя, избавленные от конкуренции матросов противника, продолжили грабеж крейсера. Если денежный ящик ревизора очистили люди Шурлапова, то в каютах офицеров, кают-компании и иных помещениях нашлось достаточно подлежащих экспроприации вещей. Другие по-быстрому вооружились, чтобы обозначиться в числе героев-участников восстания и теперь сочинялись себе подходящие легенды. Большинство же и здесь предпочло плыть по течению, проще говоря, прихлебывать добытую выпивку и, тесняясь у льеров, наблюдать за приближающимися русскими кораблями. Это зрелище, как и все случившееся раньше, у многих оживило чувство патриотизма, почти растерянное за годы скитания по заграницам. «Смотри, капитан», — наставлял Бекетова Валерий, — «когда наши подойдут, представишься». Сдашь корабль и пленный ком состав, что на мостике про остальных ты не сном, ни духом, что есть какой-то Эванс, профессор Френч и прочие. Пусть устраиваются как хотят, для тебя их просто не существует. Неоткуда было о них узнать и некогда. Вся твоя информация, что вы лично слышали от надзирателей и. Но от кого ты мог еще что-то узнать? Уваров на ходу выстраивал самую простенькую легенду, буквально на несколько часов действия. Да и то не для того, чтобы Бекетову положительный героический образ создать, а чтобы для рядовых офицеров флота лишняя информация не дошла. Кто знает, как ею Чекменев и Ляхов решат распорядиться. «Некогда тебе было, разве последний час кое с кем из соотечественников поговорил?» Сопоставил, обмыслил, но это все так, экспромт, наброски углем. Через несколько часов после доклада в центр командующий русской эскадры получит приказ срочно доставить тебя в Москву. Там мы с тобой и встретимся. Валькирии, пленные инженеры, добровольно сдавшийся Остин, Строссон, Уваров и Басманов, Михаил Последним спустились по скоп-трапу до первого же подходящего отсека. «Мы готовы», — сказал Басманов, и тут же Сильвия открыла правую переборку в кабинет Арчибальда. Здесь почти ничего не изменилось за несколько прошедших в замке минут. Сильвия, сидевшая в кресле и наблюдавшая за происходившим на кресле, даже позы, кажется, не поменяла, только окурков в пепельнице прибавилась. Арчибальду было велено найти подходящее помещение и изолировать пленных по одному. «Картину героического пленения русскими моряками вражеского фрегата досматривать будете?» – осведомила Сильвия. Такого желания ни у кого не оказалось. Впечатлений было достаточно и без этого. «Пусть этот господин сделает полную видеохронику, мы потом как-нибудь взглянем», – сказал Басманов. А уваров добавил, что такая запись в любом случае понадобится руководству его управления. «Тогда приведите себя в порядок и возвращайтесь». Продолжила распоряжаться Сильвия, по-прежнему считая себя здесь самой старшей, и ей никто не возразил, даже любящий поприпираться со всеми, кроме Новикова и Шульгина, Константин Васильевич. «Прошу прощения, конечно, мадам». Кривя губы обратился к ней полковник, когда они остались втроем. Считая профессора, который суетился Усталал, наполняя бокалы За одоление супостата Но сегодня ты накаркала Нужны были трупы для Убедительности Извольте, извольте целых девять Еще столько же вряд ли выживут Об англичанах не говорю Достаточно, нет? Возьмите себя в руки, Михаил Федорович Я что-то не помню за последние сто лет Вашей службы таких эмоциональных срывов Неужто в боях Под Гумбинином? Екатеринодаром, Абинской, Каховкой. Вас так уж волновали потери. И ведь не я ваших неожиданных союзников стреляла. Дело сделано, это главное. А хотите погрустить? Можем попозже организовать подобие тризны. Прошу прощения, конечно, это на вас не новое ли увлечение так подействовало? Говоря все это, Сильвия тонко усмехнулась. И посмотрела на дверь, через которую минутой раньше вышла Марина с остальными валькириями. Натура Сильвии не позволяла ей просто так отпустить человека, который чересчур демонстративно предпочел ей обычную девчонку. Не имело никакого значения, что сама она, возможно, никогда больше пригласила бы полковника в свою постель. Это совсем другое дело. Басманов... Чересчур демонстративно дал понять, что Марина ему действительно интересна, а с ней он просто исполнил некую обязанность. Не смог отказать старшей по положению сестре. Зла она не затаивала, и впредь как-то мстить Басманову, оказавшемуся неплохим любовником, Сильвия не собиралась, а вот уязвить, поставить на место с огромным удовольствием. Заход Сильвии сразу понял и оценил только старый и повидавший жизни смерть во всех проявлениях профессору Долин. Даже деликатно ухмыльнулся в сложенный кулак и подмигнул Михаилу. «Терпи, мол, братец, знай, как с паночками связываться, вея перечти на досуге». А Басманова, ставшего Сильвии, еще с тех времен, когда она была почти чистопородной леди, пусть и бойко говорящей по-русски, Сказанное ею почти не задело. Он другому удивился, насколько русская она выглядела сейчас. И выражением лица, и интонациями прежний так малозаметный акцент пропал совершенно. Зато появились манеры, подходящие не даме из британского герцогского рода, а эмансипированные, не считающиеся ни с какими условностями дворянки. Графини или скорее княгини, умеющие при необходимости произносить фразы, не каждому боцману доступные, то есть все той же нормальной. Русской бабе, даже скорее казачке кубанской. Два года гражданской он провел на юге, и сейчас уже шестой год жил так же. Так что этот типаж изучил прекрасно. А то, что подобные манеры появились у Сильвии, ну, видимо, это она так перестроилась, собираясь занять подходящее место при дворе императора Олега. А почему бы и нет? Надо же готовить себе тихую пристань, а раз надоело, наконец, болтаться между временами и мирами. Он еще подумал, что ее ответная резкость в общем справедлива. Не стоило ему сразу же акцентировать внимание на тех ее словах. Будто бы зло за свои промахи на посторонние сорвал. Не из-за ее ведь слов погибли инженер и Унтер. От собственной невнимательности прежде всего. Тут скорее и он сам. И Мария в некоторой степени виновата. Опять же, нельзя за полчаса научить правильно воевать неподготовленных людей. Автомат в руки дать можно. Как и в какую сторону стрелять объяснить, а вот научить думать, как положено кадровому человеку с ружьем, ни одного месяца дела. Вы правы, миледи, а я нет. Вы тут, конечно, ни при чем, просто... Не нужно было этих парней брать с собой, вот и все, сейчас сидели бы здесь с нами и даже не представляли, что могло быть иначе. Ладно, Миша, забудем, я все понимаю. И даже сделала движение, словно собралась погладить полковника по щеке, но вовремя спохватилась. Из них троих только Константин Васильевич знал истину и пребывал в полной удовлетворенности». Относя успешное завершение, крайне неприятно, складывавшиеся поначалу с момента их захвата замком или арчибальтом Вал разберет ситуацию в основном на свой счет. Это его заклинания и формулы, составленные с привлечением сокровенных тантрических методик и не имеющих вербального воплощения объективных идей, организовывали текущую микрореальность, в которой удалось изящно, И без потерь справиться с Арчибальдом, да вдобавок гармонизировать гендерные, как сейчас принято выражаться, отношения внутри филиала братства. Попросту говоря, перевести излишнее напряжение эротического поля, возникшего между разнозаряженными членами стихийно сложившейся группы, в полезную работу. В данном случае бой и все сопутствующие моменты. В то же время, разместившийся в однокомнатном, полутюремном, полугостиничном номере инженера Майкельсона, Арчибальд открыл соседнюю дверь такой же камеры перед стросоном «Прошу вас, сэр!» — услышав обращенный к нему голос слишком знакомый, офицер, наконец, не выдержал. Он и так чувствовал себя до крайности странно. Мало всего случившегося на крейсере за последние полсуток, а особенно два часа, так теперь вдруг это. Увидев старейшего члена клуба мистер Бол Нойза, один раз уже восставшего из могил, или куда там еще попадают такие энергичные джентльмены, а теперь вот явившегося в облике дворецкого старого закала, строс он буквальным образом офонарел как выражаются русские на своем чрезвычайно перегруженном идиомами и жаргонизмами языке, от того и внезапный переход из отсека крейсера черт знает куда, и ему же известным способом уже как-то не слишком удивил. Дополнительным смягчающим шок-фактором оказалась внешность окружающих лейтенант-командера женщин от младших Да, самой старшей Строссен имел случай убедиться, что практически любая русская несравнима, симпатичнее, красивее и уж тем более эффектнее всякой, взятой хоть наугад, хоть путем специального отбора островитянки. Но здесь их было шесть, и от концентрации физического совершенства и красоты помноженных на шарм, становилось даже не по себе. Это как если бы войти в гайд-парк и вместо опавших осенних листьев увидеть покрывающие газоны, серебряные шиллинги и золотые генеи. На крейсере девушки не успели произвести на Остина должного впечатления в силу специфических обстоятельств их знакомства. И момента полуобнажения Анастасии и Кристины он не видел. Лежа лицом в подушку, с готовой в каждую секунду взорваться гранатой на спине. Но если молодые леди с автоматами просто восхищали, то, одетая строго и вместе с тем с тщательно выверенным намеком на фривольность дама лет 35, то есть травесница Строссана, очаровывала каким-то не совсем человеческим образом. Будто бы встретившая на пути Афродиты или даже Афина Паллада, принявшая из божественного каприза облик земной женщины. Остин решил махнуть рукой на эти и другие странности, пока не достигнута главная цель. Этим, кстати, англичане отличаются от русских в лучшую сторону. Цель же была столь значительна, что иные мысли имели право только на вспомогательное существование. Удолен еще в первые минуты появления в замке англичанина заметил не только вполне естественный интерес британского офицера к девушкам, но и несколько аффектированный к Сильвии, но и взгляд, брошенный им на Арчибальда. Взгляд несколько сметенный. Англичанин явно раньше уже видел робота и сейчас не мог сообразить, Как поступить, каким образом обозначить это знакомство или до подходящего случая сохранить его в тайне? Профессор решил поступить нестандартно. С пульта он приказал роботу привести второго пленника обратно, когда они вошли удолен с усмешкой, посмотрел на строссана. Жестом указал сесть в кресло и произнес велеречиво: Поведай нам, Марчебальд! «Откуда ты знаешь этого молодого человека? И откуда он знает тебя?» «Да вы тоже присаживайтесь», — предложил он Басманову Сильвии. Рассказ будет, может быть, долгим, но весьма опознавательным. Рассказ, впрочем, оказался не особенно длинным, минут на пятнадцать. Работая сейчас на коммутатор между замком... Во всей его непостижимой целостности и людьми с их ограниченными возможностями восприятия Арчибальд излагал наиболее существенные моменты своей деятельности в роли Боул Нойза, удивительно сжатой и в то же время с предельной информативностью. Как хороший лектор-популяризатор с приемами мелодекламации, доводящий до слушателей конспект, К примеру, истории французской революции Карлейля. Сам Строусон был упомянут лишь однажды, когда веренное лицо адмирала Гамильтона Рэя, переформатированного Арчибальдом для непосредственного воплощения стратегического замысла русско-британской войны. Пока достаточно, сказала уже Сильвия, и робот послушно замолчал. «И с какой же целью, сэр, перейдя на английский, спросила леди Спенсер, у лейтенанта Командера вы решили капитулировать перед рядовыми разведчиками, выполнявшими вполне локальную собственную задачу, а не дождались встречи с гораздо более значительными милициями из командования русской эскадры?» Строссен в очередной раз был удивлен происшедшим с «Дамой превращением». Теперь с ним говорила настоящая британская аристократка из самых-самых высоких кругов. Он хоть и не был профессором Хиггинсом, отлично умел определять социальный статус человека по его речи. Боюсь показаться вам трусом, но отвечу честно. Я сразу сообразил, не сдайся, я немедленно вот этой мисс. Он слегка поклонился Анастасии, господин офицер, бывший с нею, а я не сомневаюсь, что он был именно хорошо подготовленный офицер «Диверсант, а не безродный бродяга, вполне мог не рассчитать силы удара. Когда под горячую руку бьешь, автоматом по голове очень легко не сдержаться. Тем более, я подозреваю, у него были для этого основания». «Что да, то да», — кивнула Сильвия. «Несколькими минутами раньше ваши сотрудники убили его лучшего друга. Едва ли господин капитан не причастен ко всему» с нами, случившемуся. Крайне сожалею и выражаю вам свое сочувствие. Лично я к происходившему на корабле не причастен абсолютно, поспешил заверить Строссен, и исполнял совсем другие функции, и как только понял, что адмиралтейские лорды заигрались и ведут дело прямым путем к войне с Россией, самостоятельно принял решение любым способом это предотвратить». «Прошу заметить, это именно я воспрепятствовал Эвансу немедленно начать поиски скрывшихся ваших людей. Вы выиграли много нужного времени». «Хорошо. Это сейчас не имеет значения», — прекратила его излияние Сильвия. «Есть люди, которые вас выслушают с интересом, а у нас есть темы более насущные. Ты, Арчибальд, можешь нам открыть выход из замка в нашу реальность?» «Естественно» в любую из теоретически доступных. Более того, теперь я снова готов исполнять при вас те же обязанности, что раньше при Антоне. Мои самостоятельные действия признаны чрезмерными, волюнтаристскими и неадекватными. При этих словах рассмеялась только Сильвия. Был бы здесь Фёст или Берестин, они бы ее поддержали. Остальные, не знавшие эпохи Хрущева, юмор ситуации не оценили. Интересно, кто принимал решение и диктовал роботу формулу покаяния? Включилась новая специализированная ячейка в структуре, предназначенной осуществлять связь замка с данным сектором гиперсети. Или его всеобъемлющая сущность решила использовать ту же форму Арчибальда, лишив его самостоятельности и переключив на функцию просто понижающего трансформатора-переводчика с Сметаланга десятого, скажем, уровня, на доступный этим людям третий, иногда четвертый. Влил, так сказать, новое вино в старые мехи. Мы согласны, кивнула Сильвия, обращаясь явно не к роботу. Вы не хотите, чтобы я изменил внешность? Возможно, нынешнее будет вызывать у вас неприятные ассоциации. Арчибаль даже приосанился. Расправил плечи, демонстрируя, что готов к любому решению. Нет, зачем же? Опередил Сильвию с ответом удолен. В этом виде вы нас любезнейшей вполне устраиваете. Другие мнения будут, демонстрируя аристократическую демократичность, посмотрела на басманова Огрянка. Полковник молча пожал плечами. Стросон вообще перестал что-то понимать в происходящем. Тогда Арчибальд, организуйте нам для начала возможность контактов с внешним миром, с каким именно или со всеми одновременно. Сильвия пожала плечами, давая понять, что считает вопрос не слишком умным. Со всеми, но последовательно. Сейчас с первой реальностью. Под первой Сильвия подразумевала гиб. И тут же в ее кармане прозвучало негромкое, почти не привлекающее внимание посторонних, настроенное на восприятие только тех, кому она предназначена, трель вызова. Был бы здесь Фёст, он непременно бы прокомментировал. Абонент вновь доступен для связи. Интересно, так совпало, Арчибальд снял накрывающий замок колпак одновременно с посланным антенной СПВ Волгалы сигналом. Или. Именно поэтому, переключив блок в режиме обычной телефонии, Сильвия поднесла портсигар к уху. Пока она не выяснила, зачем ей звонит Дмитрий, остальным слышать его не нужно. Чувствуя, что разговор может быть долгим и сложным, она взяла со стола бокал явно в расчете на нее и приготовленного арчибальтом розового джина по рецепту еще той королевы Виктории. Перешла в кабинет, устроилась в кресле, сделала глоток, закурила и только потом ответила самым милым и волнующим из своих голосов. «Утро доброе, Митенька! Да-да, у нас здесь утро. Надеюсь, ты можешь сказать мне что-то приятное? Комплименты тебе очень удаются!» Примерно на втором году знакомства, освоившись в братстве и как следует разобравшись в системе отношений и психологических характеристиках каждого, она избрала... Для общения с Воронцовым именно этот стиль и тон. Прекрасно понимая, что с ним, как и с Новиковым, ей на интим рассчитывать нечего. А моментами очень даже хотелось. Она сублимировала свои эмоции таким образом, особенно в присутствии Ирины и Натальи. Спасибо. У меня тоже все в порядке, совершенно как в песне про прекрасную Маркизу. Все хорошо? Все хорошо. Правда, так уж получилось, что мне пришлось сначала навестить Белый Крым. Да, конечно, по Мишеньке Басманову соскучилась. Потом мы неожиданным образом опять попали в твой замок. Немного повоевали, но теперь уже все в порядке. Все, особенно девушки, живы и здоровы. Вовсю женихаются. Скоро свадьбу будем справлять, так что готовься с Наташей. Нет-нет, все абсолютно пристойно, все под моим контролем. Ох, ну ты и скажешь в ответ на довольно скобрезный комплимент воронцова тот тоже позволял себе шутить с непринужденно серебристо рассмеялась. а если серьезно все по обычной схеме. «Преодолеваем возникающие трудности, отчего ситуация все больше осложняется. Да, я понимаю, что так и должно быть, но моментами надоедает. Встретимся, расскажу в деталях. Сейчас ты что-то конкретное хотел сказать или просто соскучился?» «Так-так, ну давай на связь нашего юнкера. Это она так называла полковника Ляхова II, имея в виду его иерархическое положение в братстве со своей точки зрения». Только покрути там у себя настройки, да, изображение терпеть не могу говорить, не глядя человеку в глаза. Нет, с тобой могу, потому что, по твоим взглядам, я прямо таю. Управляющий СПВ робот-связист не стал открывать полноценный канал, включил только рамку двустороннего, но физически непроходимого окна, не создающего эффекта пробоя. Я тебя слушаю, Вадим. С ним после одного и слегка поцарапавших самолюбие самолюбии огрянки инцидентов, личного плана она предпочитала разговаривать, хотя и по-прежнему благожелательно, но только по делу. Не любила, когда мужчины ей отказывали демонстративно. Сэкон сначала доложил, зачем ему потребовался совет и помощь старшей сестры, которой он парадоксальным образом в практических и особенно авантюрных делах доверял больше, чем Дмитрию Сергеевичу. Да ведь она уже гораздо больше, чем воронцов, втянулась в обычную жизнь его реальности. С императором вон на короткой ноге, как Хлистаков выражался. И только потом спросил, уже по другой должности, как там себя чувствует купец Катранов? И что говорит Басманов насчет перспектив его миссии? Сильвия ответила в обратном порядке. Сначала по поводу последнего вопроса спросила, будет ли ей позволено принять самостоятельное решение в свете вновь вскрывшихся обстоятельств и ее собственного видения проблемы. А потом сообщила, что информация Секонда ее весьма взбодрила, и она, пожалуй, прямо сейчас, в пределах двух-трех часов, прибудет и вплотную займется этим интересным делом. «Любое мероприятие тобою начатое следует доводить до конца, иначе тебя посчитают пустым человеком». «Но вы, миледи, самого Прудкова переплюнули. А, кстати, почему у вас в Англии все афористы такие скучные и ничего подобного не услышишь?» «Вернусь, объясню». «Тоном очень близким к манере Чекменева», — ответила миледи. «Пока можешь посмотреть афоризмы вальда По-моему, не хуже ваших». «Значит, фиксируем позицию. Я так понимаю, скоро мне придется и с Олегом, и с тем президентом говорить?» Тут Сильвия позволила себе слегка улыбнуться. Сэкон, как никто другой, понимал, что она имела в виду. «Считаем, что от тебя как непосредственного куратора всего проекта». Сэкон попытался возразить, что как раз этот вопрос вне его непосредственной компетенции. Здесь в основном Тарханов и Чекменев заправляют, но Грянка слушать не стала. Решаем так. От тебя по причине невозможности экстренно связаться с кем-нибудь другим я санкцию на срочное завершение миссии Катранжи получила. Не бойся, все будет оформлено в наилучшем виде. И наш Ибрагим успеет поучаствовать в дележке британского наследства. Тем более, тут еще одна интересная штука выяснилась. Оказывается, половина интернационала Ибрагима давно против него работает. Тоже объясню. «Думаю, на этот раз достаточно будет отправить с Михаилом Федоровичем обратно в 25-й только его и с ним одну Кристину». Факты показали, что от вмешательства третьей силы ни отделение, ни взвод не помогут защититься. А теперь им едва ли что-то угрожает. Весь удар мы уже приняли. И отразили, дай бог, каждому Михаилу я скажу, пусть соглашаются на все условия турка, не торгуясь. «Сейчас на кону совсем другие ставки. И у варов, и остальные девочки нам здесь весьма пригодятся. Проблему транспортировки оружия я возьму на себя. В моем нынешнем положении куда разумнее будет воспользоваться методиками замка. Они с нашими не пересекаются и общую обстановку не осложняют. У вас и без этого скоро станет действительно весело. Я вас не совсем понимаю, но верю безусловно. Не думаю, что будут возражения». Но минут на двадцать я отключусь, мне нужно все же согласовать. «Давай, давай. Заодно скажи, что мы такой гостиниц приготовили, что хоть Чикменеву, хоть самому императору с ним и на трибуну ООН выйти не стыдно будет и для закулисного торга сойдет. Будет сделано. Связь не отключаем». Сильвия вернулась в зал в приподнятом настроении. Несмотря на солидный по человеческим меркам возраст, она совершенно не утратила любви к интригам. Большим и маленьким сейчас она сообщила всем заинтересованным лицам, что миссия Катранджи будет продолжена. Басманов в ближайший час, если у него нет каких-то возражений, может забирать клиента, его эскорт-леди и вылетать домой. Арчибальд обеспечит экономичный маршрут. Не более получаса... Лёта до Мармора. «Вы, Константин Васильевич, конечно, с ними. Там ведь ваши коллеги до сих пор безуспешно пытаются нас разыскать за завесой Майи. Встретитесь, пообщаетесь и дальше, как знаете. Хотите, там оставайтесь, а можете к нам в Москву. Там скоро очень интересно будет. Некромантам тоже. Ты, Валерий, тоже возвращаешься. Ляхов решил, вы там нужнее будете». Людмила с Гертой уже вдвоем навоевались, а это ведь только начало. Помощь им требуется. Заметила откровенно расстроенное лицо Марины и короткий, отнюдь нехристианский взгляд Басманова. Да ради бога. Ей ведь ничего не стоит и переиграть так, чтобы ничего не было сказано вслух. Но заинтересованным лицам понятно. Конечно, Валерий, улыбнулась она Уварову, здесь-то командир. «Я только передала, что полковник Кляхов сказал». Он еще добавил, «А впрочем, пусть делает, как хочет, его задание ему и решать». Уварову показались не совсем убедительными слова дамы, которая по многим позициям явно была главнее не только Ляхова, но и самого Чекменева. Уж слишком уверенно она держалась. «Я бы хотел переговорить с полковником лично. Это возможно? Почему бы нет?» Через. «Десять минут. Уваров никогда бы не пошел против прямого приказа командира, но у него уже был отданный Тархановым, а сейчас Сильвия как бы отменяла его в вольном пересказе и от лица человека формально ему начальником не являвшегося, ни прямым, ни непосредственным, так что вполне можно проигнорировать, не впервой». Хотя, конечно, осложнять отношения с Вадимом Петровичем ему очень не хотелось по многим обстоятельствам. Он ничего не имел против того, чтобы немедленно вернуться домой всем составом. Но отправлять Волынскую одну в чужой мир не хотел категорически. Его бойцы приучены действовать как минимум двойками, причем сработавшимися. И пусть постоянный, напарницы Кристины чаще всего была Герта, любая другая из пятерки тоже сойдет. Значит, он будет добиваться Уляхова, чтобы позволил дать в поддержку Волынской. Кого? Он посмотрел на Анастасию. Та сразу поняла и показала глазами на Верещагину. Значит, так тому и быть. Взводный всегда лучше комбата знает кого, какому делу приставить. А дела Амурные, кому о них ведомо? Если Вильяминова решила поручить поддержку Кристины, под подпоручику Верещагиной, так тому и быть. А уж он, если придется, будет до упора настаивать на полной рациональности своего решения. Тарханов ведь согласился выполнить просьбу Фёста о выведении из операции и передаче в его подчинение Вяземской. И Секонд не возражал. На самом деле ничего доказывать и настаивать на своем не пришлось. Не совсем даже вслушиваясь в заготовленные Валерии доводы, полковник Кляхов, явно озабоченный другим, просто пожал плечами. «Да мне какая разница? Мне, главное, ты срочно нужен прямо сейчас!» И вдруг, уловив хвостик, мелькнувший по краю сознания фразы, насторожился. «Постой, постой, это тебе что же Сильвия Артуровна такого рода приказы начала отдавать? Мол, именно одну Волынскую отправь?» Так. Валерий подтвердил, что так и есть. Забавно. Ляхов побарабанил пальцами по столу. Была у него такая привычка, отчасти заменяющая другую при каждом умственном затруднении закуривать. «Вот тебе и домашнее задание, господин начальник штаба, чтобы не забывал, что тебе не только девок по плацу гонять положено, а и стратегически мыслить моментами. Что на самом деле подразумевало и на что рассчитывала наша меледи. Влезая вдруг в совсем ее не касающуюся тему, догадайся, и при встрече доложи. Вследствие этого обмена мнениями почти счастливая Марина и осталась помогать подруге обеспечивать безопасность Ибрагима. Впереди ее ждала очередная незнакомая Россия и романтические перспективы. Не то, чтобы она имела на будущее сколько-нибудь серьезные виды, но все равно интересно. 20-летней девушке намек на ту самую пресловутую любовь в самом чистом значении. Всегда повод для водопада воображений. Анастасия в какой-то мере, определяя грядущую судьбу подруги, задумалась, а ведь только у нее с Уваровым получилась любовь светлая, беспроблемная и, как бы поточнее выразиться, закономерная. Правильное. Встретились, посмотрели друг на друга, что-то такое почувствовали. И спокойно шажок по шажку начали сближаться. Она очень нервничала и, как бы не смешно это звучало, стеснялась. Себя, его, своих чувств. У всех остальных, кроме Инги, до сих пор вообще обделенные мужским вниманием выходило что-то странное. Их объектами стали мужчины, что называется, с трудной судьбой. Хотя и достойные во всех отношениях. Теперь, похоже, у Марины тоже что-то может случиться. Дальше все пошло неожиданно быстро, почти как в режиме перемотка видеомагнитофона. Подняли. Благополучно проспавших главные события ночи летчиков и Ибрагима. Позавтракали, а кто-то и поужинал. За столом обсудили предстоящие действия. Пилоты с буревестника так по-настоящему и не поняли, куда, как и зачем они прилетели. Много интересного увидели, неожиданные подарки от странных хозяев получили, подошел к ним тот капитан, что встречал их вчера на Пирсе, и каждому вручил часы от главноначальствующего. Вроде бы обычные штурманские, но в золотом корпусе, и с дополнительными циферблатами, показывающими почти все, что угодно. Особенно, особенно летчикам понравилось, что при нажатии третьей сверху кнопки Высвечивались координаты точки стояния до долей секунд широты и долготы. Затем Джинджер сказал, что автомобиль у крыльца и готов отвести экипаж к гидроплану для предполетной подготовки. Вторым рейсом заберет остальных. Сегодня этот парень выглядел точно так, как и там, на пирсе. Смена власти никак на офицере не отразилась. Команды он получал напрямую от управляющего процессора, определявшего, кому эффектор должен безоговорочно подчиняться. Сейчас список имен и образов несколько изменился. Тот, кто недавно был для него царем и богом, получил лишь третий приоритет. Вполне естественная придворная ситуация. В человеческой истории, которую Джинджер знал, точнее мог знать в нужных случаях, во всей условной полноте случались и более суровые рокировки. Но межличностные взаимоотношения повелителей никаким образом не касались составленных при исполнении функционеров, бывших гвардейцев бывшего кардинала, ассоциативно выражаясь. За ними начали подходить и главные действующие лица – девушки – вновь принявший милый домашний облик в платьях, приготовленных для светской жизни в Царьграде, Севастополе и Харькове. Сильвия начала предполетный инструктаж. Не ставя в известность Катранджи, она уже предварительно предложила Басманову без всяких проволочек, отменив все прежние схемы дипломатической игры с восточным клиентом, но и не давая турку повода своей сговорчивостью что-то лишнее о себе вообразить, Подписать все необходимые бумаги, гарантирующие ленд-лизовские поставки по всему списку. — Повода не будет, — скупо усмехнулся Михаил. — Мы против него двух евреев и одного армянина выставили. Сидят в Леваде и ждут. Каперанг Исаков, он же Тер Исакян. Хоть... С в морском корпусе лоску набирался, а нашел себя на административном поприще. Национальный характер никуда не денешь. Из пушек стрелять и эсминцами командовать каждый может. А вот ты попробуй добиться, чтобы все армейские интенданты и вольные купцы от Одессы до Батума от одного имени твоего трепетали еженедельно, свечки ставили за упокой души. Жаль, что сейчас никого рядом не было». Фёста тоже, чтобы удивиться несовпадению настоящего и саковых Исаковых. «Вашего ассортимента не хватит, мы от себя подкинем», – пообещала Сильвия, быстро прикинув, что если после завершения креста начнутся массированные поставки современного оружия из нынешней РФ Олегу, много всякого добра высвободится в российской императорской армии. «Но выглядеть будет, что все равно от вас. В уплату требуются абсолютные ликвиды, золото, алмазы, другие камни. Большинство африканских, индийских и цейлонских месторождений под контролем интернационала. А вашим зарубежным партнерам лишняя головная боль. Пусть гадают, что за особые каналы поставок возникли. Особенно англичане сполошаться начнут у себя протечки искать». Нам это только на руку. Ты же слышал, что кое-какие негативные эмоции и тенденции способны через межвременные границы просачиваться. Это Басманов знал, убеждался и не раз на личном примере. Да и как же иначе, советская гражданская война, где он сражался, потом альтернативная, потом мятеж в России Олега, Англобургская, новая и старая, наконец, везде имели место отчетливые взаимопроникновения. Пока слуги Арчибальда накрывали фуршет на пасашок для стременной из закурганной валькирии, уезжающие и остающейся, устроившись в стороне от старших болтали и болтали, когда опять встретятся. Марина с Кристиной мыслями были уже не здесь, а в загадочном и почти сказочном белом Крыму. Остальным девушкам предстояло что-то не столь экзотическое. Арчибальд кое в каких вопросах Сохранивший свободу воли, решил хоть частично выполнить свои обещания, данные им, а им ли, еще в другом качестве и с другими целями. Каждой из девушек он преподнес довольно большие и тяжелые, как средневековая рукописная Библия примерно, Софьяновы с золотыми лучшие в мире 96 шестой пробы углами, ручками и замками ларцы а внутри на мягком разноцветном бархате комплекты ювелирных украшений немыслимой красоты, ценности и древности. Кольца, персни, браслеты, серьги, колье и диадемы. Причем вот что значит аристократизм. Пусть и искусственный, и неограниченные возможности гарнитуры своим дизайном, фактурой, цветом и сортами камней точно соответствовали знаку зодиака, внешности – цвету глаз и, главное, еще не совсем раскрывшимся вкусом и характером каждой из девушек. Замку, сумевшему воссоздать до мельчайших деталей, со всеми необходимыми корректировками личность Натальи Воронцовой, а потом переместившему ее в исходное тело, это не составило труда. Нет необходимости уточнять, что изделия были несомненными подлинниками, и их цену на какое нибудь сотбисе трудно представить. Нигде. На одной и второй земле ничего подобного не найти и не заказать. Одно слово ⁇ неземная работа. Это мои вам свадебные подарки и будущие фамильные драгоценности, сказал он, засмущавшимся и впавшим одновременно в полный восторг девушкам. Они ведь стали настолько простыми и земными девчонками, что Анастасия не так давно задохнулась от внезапного счастья, получив от Уварова флакон, обычных парижских духов. А это при всех своих полученных от Катранджи капиталах они не могли купить. А главное, будете надевать? Вспоминайте своего нового дядюшку, сказал удивительно человеческим и даже растроганным голосом Арчибальд. Еще чуть-чуть и слезу пустит. Впрочем, не горюйте, мы обязательно встретимся. И даже не раз Вильяминова вдруг пожалела, что с ними нет Людмилы и Герты, и теперь им наверняка будет очень обидно оказаться обделенными. Но ее опередила Инга и сказала об этом вслух. Вместо Арчибальда ответила Сильвия. — Вы заслужили? Вам и подарки. А те, барышни, кое-чем другим вознаграждены. — Нет? Так не пойдет. Если нужно было отстаивать не свои, а близких ей людей интересы, самая из всех скромная девица Верен могла быть несгибаемо упорной. Кристина свой гонорар за Одессу на всех поделила, а мы... «Вот и делитесь, если вам вожа под хвост попала», чуть не ответила Сильвия, но вовремя сообразила, что такая позиция ей авторитета не прибавит. Мнение девчонок, бывшей координаторшей первого класса, было сравнительно безразлично. Но вот в глазах Басманова, Уварова, да и Удолина ей совершенно не хотелось выглядеть... Бесчувственной, а то и просто завистливой, да-да, завистливой, стареющей Матроной. Она едва заметным движением лица отдала Арчибальту команду. Ее приоритет, как абсолютной госпожи, наряду с Антоном, Воронцовым и другими первопоселенцами замков, его иерархии был первым. Обасманова Басманова у Долина, а теперь и пятерых валькирий, только второй. Арчибальд вышел и ровно через минуту возвратился с еще двумя ларцами, что показалось валькирием в очередной раз странным. Он ничего не спросил о личных качествах и даже именах тех, кому подарок предназначался. Но на их крышках, как и в элементах оформления самих украшений, присутствовали монограммы владелец, иногда весьма причудливым образом стилизованные. Откуда бы сотворившие подарки Силе было знать, что в Москве остались именно ЛВ и ГВ. Ви? Очевидно, мыслеформа Вильяминовой или Верен была достаточно яркой, чтобы замок ее уловил и материализовал. Так девушки скоро и саму Миледи обгонят, подумал прежде всех, обративший внимание на эту тонкость Константин Васильевич. Да, пожалуй, уже обгоняют, особенно если я с ними еще поработаю. Вот уж приданное так приданное, от всей души воскликнул Долин. И мне кажется, это не только по побрякушки, есть в них еще какие-то тайны. Правда, Арчибальд? Робот развел руками с таким видом, будто просто не понял вопроса. Что приказали свыше, то и подарил. Не сам же он отливал, чеканил, гранил и паял. И тайны не по его части. Сильвия, единственная, кто мог наблюдать за происходящим отстраненно. Заметила взгляды, которыми обменялись у варов с невестой, порозовевшие щеки Марины, тонкую, едва заметную усмешку на секунду, скользнувшую по губам Кристины. Одним словом, счастливого пути и нам, и вам. Провозгласила Долин, несколько даже торопливо поднимая бокал. Остающиеся Сильвия, Уваров и три валькирии распрощались на пирсе с друзьями и подругами, проводили глазами, взлетевший и почти тут же исчезнувший из глаз гидроплан. В пятером они уместились в один виллис. Валерий за рулем, Сильвия, рядом, Настя, Мария Инга устроились сзади. Так, на этих единственно подлинных джипах лихие бойцы ездили в войну. Кто-то на узком сиденье посередине. А остальные на обитых дермантином подушках поверх колесных шин, свесив ноги наружу через борт. Очень даже весело, и в случае необходимости, особенно если в машину набьется человек 7-8, да все с ППШ или Томпсонами обеспечен мощный круговой огонь при внезапном нападении. На заявленных спидометром 60 милях в час так, конечно, не поездишь, но на обычных фронтовых 20. Теперь им спешить было некуда, и в ту и в другую Москву они смогли перейти в любой нужный им день и час. Как в далекие уже времена, когда всем здесь распоряжался Антон и Сильвия, попала сюда в качестве пленницы довольно быстро ставшей одной из равных, каждая дверь в отведенном людям крыле замка могла открыться в любое освоенное пространство и время освоенное, впрочем, тоже, только с непредсказуемыми, как любят в последнее время выражаться политики и эксперты, последствиями. В этом никогда лично убедились Новиков с Шульгиным. Для управления возможностями замка достаточно было просто желания, вызванного хоть словами, хоть мысленно. Сильвии нужно было все же отлучиться в Лондон, где до сих пор ждал ее Берестин. Завершить кое-какие неоконченные дела и забрать оттуда Алексея. Начавшиеся в Москве события наверняка придутся ему по вкусу. Он ведь уже начал забывать свою основную военную профессию. Пост министра обороны в обновленном российском правительстве ему предлагать, конечно, не стоит. Не то время. Это после Октябрьского переворота, возникнув словно ниоткуда, нарком, военно-морами и командармами становились такие яркие революционные таланты, как Троцкий или Фрунзе, никогда вообще не служившие в армии, или мичманы и прапорщики военного времени. Сейчас незачем давать народу неудобоваримую пищу для размышлений, да и излишнюю вдобавок. Все же нужно стараться не умножать сущности и сверх необходимости. А вот главным военным советником, прикомандующим ограниченным контингентом, водимым из императорской России в РФ, он вполне сможет послужить в первый, самый сложный и турбулентный период. Уварову и оставшимся при нем девушкам Миледи подробно разъяснила, каким образом они смогут провести время до ее возвращения, не прибегая к помощи Арчибальда. Слишком много неожиданных тайн хранил замок. И пытаться постигнуть их с налету действительно не стоило. Если с блоком универсалом обошлось, не значит, что и в следующий раз повезет. Вам здесь наверняка понравится. Еще и уходить не захочется теперь, бояться нечего. А узнать, увидеть и попробовать можно многое, сказала Сильвия. Здесь не столько коммунистический принцип каждому по потребностям действует, сколько библейский. Стучите и откроется. Ищите и обрящите, просите и дастся вам.